«Ещё вместе были опять же в Старой Зоне и в Москве», – уточнил Муха. «Пакистан и Антарктиду я не считаю, там транзитом появились и смотались. А ещё на острове успели Замбятину погонять. Или она нас». «На острове?» – заинтересовался Кирсанов. «В одиннадцатой зоне? И сумели оттуда выбраться?» «Бонус от мастера», – не моргнув, соврал Муха. «Да, наслышан». Кирсанов опять обернулся к Андрею. О мастере игры, бонусах, странных правилах, серых мне докладывали другие квесторы, Но никто из них не играл за мастера. Во всех прочих случаях он выступал или в роли арбитра, или как наблюдатель. Вот в чём отличие. Так что мне вдвойне интересно с вами побеседовать. Впрочем, чуть позже. Кирсанов развернулся лицом к подъезжающему грузовичку. Новая попытка вывести из зоны аномальный конгломерат едва не обернулась серьезной проблемой. На этот раз сухогруз довольно легко закинул в кузов небольшой бесформенный артефакт. Но когда пересек границу, рессоры у него едва не выгнулись в обратную сторону. А задние колеса ушли в рыхлый грунт по самые оси. И предмет в кузове стремительно увеличивался в размерах так, что чуть не сломал кран. В принципе, ничего особенного в преобразовавшемся комке не было. Артефактом оказалась машина. Но самогруз был рассчитан на эвакуацию, машин чуть полегче. Всё-таки эта машина была не простой, а боевой машиной десанта. «Вот блин!» – выбираясь из кабины, заявил водитель. «Я как её сгружать буду? Чёрт, сейчас колёса лопнут! Сколько в этой БМД весу? Тонн восемь!» «Капец моему грузовичку! Он же на пять рассчитан! Новый был почти. Дёрнул меня хрен с вами связаться!» «Успокойся, дружище», — сказал Кирсанов. «Я тебе всё компенсирую. Сколько стоит такой грузовик?» «Ну, если поискать...» — водитель смерил миллионера взглядом. «Если не искать? Новый?» «Даже не знаю», — парень замялся. «Я этот заказывал, мне пригоняли». Оставь телефон, данные и адрес. Завтра тебе по нему доставят новый самогруз. И за сегодняшнюю работу заплатят в строе больше. А пока давай, добивай совраску. Чего уж там. Ну, если так. Водитель с подозрением прищурился. Не кинете? Ты чего? Толкнув его в бок, прошипел один из квесторов Это ж сам Кирсанов. Понял, не дурак, оживился водитель. Ну тогда повезло мне. Прям сон какой-то сбывшийся получается. «Эх, поехали, камикадзе мой железный! Ещё чё притащим! А всё равно сгружать-то эту бандуру как!» «Сейчас пандус придумаем, тросом сдёрнем», — пообещал Квестер. «Да он уже и так почти по кузов в землю ушёл», — заметил Бибик. «Слышь, рулевой, газуй немного, заросся поглубже в грязь, чтобы наклончик был, и задний борт почти к земле прижался. А потом цепляйте БМД и дёргайте». «Запросто спрыгнет с кузова машина крылатой пехоты. А потом грузовик тяните из ямы, и вся любовь». «Толково», – одобрил Квестер. «Согласен». Вновь взглянув на Бибика и его прикомандированных, сказал Кирсанов. «Со смекалкой в вашей группе всё хорошо. Понятно, как вы прошли столько аномальных зон». Издалека вновь послышались радостные возгласы. И казалось, кто-то даже пару раз восторженно хрюкнул. Хотя, наверное, показалось. Ученые копошились в своих приборах, а Каспер делал вид, что им помогает, но на самом деле, похоже, просто развлекался, подтрунивая над увлеченными работой доками. «Феноменально!» – изучив какие-то данные на экране прибора, воскликнул Мозгунов. «Нам сегодня бесконечно везет на открытие! Я обожаю эту зону!» «Это действительно нечто!» чуть более сдержанно поддержал его Ерёменко. «Док!» – вдруг донеслось издалека. «Док, Влад! Срочно!» Ерёменко обернулся и привстал. На порожке кемпера, в котором была оборудована передвижная научная лаборатория, стоял квестор и махал рукой с зажатой трубкой. Вплотную к зоне со связью ещё возникали перебои, но на месте стоянки связь уже работала нормально. «Что может быть срочного?» Ерёменко пожал плечами и виновато покосился на товарищей. «Идите, коллега», – разрешил Мозгунов. «Заодно принесёте ещё пару контейнеров для мелких образцов». «Я быстро», – пообещал док. Быстро у него не получилось. Выслушав какое-то сообщение, по телефону он обмяк и уселся прямо на порожке кемпера. Аквестер, который вызвал Дока, уже махал рукой кому-то из своих товарищей по группе. И как только этот товарищ двинулся к лагерю, в одном из джипов зазвенели сразу две трубки, оставленные бойцами по причине ненадобности в зоне. А потом зазвенели и запели еще три или четыре телефона. И от этой дребедени всем почему-то стало не по себе. Особенно при взгляде на ерёменко. А затем еще на двух квесторов, Им всем явно пришли плохие вести. Увидев, как товарищи спали с лица, квесторы, которые узнали голоса своих трубок, бросились в лагерь со всех ног. Лунёв, Бибик, Муха и Кирсанов тоже насторожились, переглянулись и, не сговариваясь, направились к стоянке. Пришли они к моменту, когда все, у кого так внезапно зазвонили телефоны, уже выслушали свои сообщения. Кроме Еременко и двух бойцов, прибывших в начале перезвона, хмурое и даже мрачное выражение лица наблюдалось еще у двух квесторов Трое оставшихся, наоборот, сияли, как начищенные медики. Один даже начал приплясывать, но увидел, какие похоронные лица у прибывшей раньше пятерки, и успокоился. «Что происходит?» – строго спросил Кирсанов. «Кто звонил?» «С циком связь появилась». Пояснил Квестер, который всех вызывал. «На пять минут всего. Теперь опять глухо, как в танке». «Так, ясно». Кирилл Константинович обернулся к одному из угрюмых квесторов с мобильником в руке. Что стряслось? «Жена ключицу сломала», – выдохнул Квестер. «Прямо в ванной. Поскользнулась и... Вот. Как теперь с ребенком будет управляться? Не знаю». «Твоя семья в центре живет?» «Тогда всё нормально будет. Жену вылечат, а ребёнок в детском секторе поживёт. Не страшно». «А у тебя что стряслось?» Он обернулся к другому квестору «Вообще пипец!» Боец помотал головой. Дом сгорел. Жена в больнице, обожглась. Дети у родителей. А у матери Крис, давление высокое, тоже в больнице. Батя с тремя аглоедами теперь. А он тоже после инфаркта. Не знаю, как теперь справиться». «А у меня потоп», – сообщил третий квестер. «Кипятком три этажа залили. А там, блин, такие модные все, евроремонты у них, паркеты по тысяче баксов за квадрат. Короче, попал я на десять семейных бюджетов, как пить дать». «Это решаемо», – пообещал Кирсанов. «Док, у тебя что?» Я голосу у Ерёменко сорвался. «Не могу об этом говорить. Кто-то близкий пострадал, умер кто-то». Я не могу. Еременко отвернулся. Что? В толпе появился Мозгунов. Что такое, док? Влад, что случилось? Ссссс, просипел док. Что ссссс, шепнул Каспер. Сыном что-то? Сссссс, вновь просипел док и уткнулся в плечо Мозгунову. Тот склонился к уху коллеги и шепотом что-то спросил. Док Влад судорожно кивнул. Мозгунов задал какой-то уточняющий вопрос, и коллега опять кивнул. «Собака скончалась», – вздохнув, негромко пояснил Мозгунов. «Семнадцать лет прожила, членом семьи стала. Почти». «Фух», – выдохнул Кирсанов. «Так, у кого ещё что? У тебя что?» «Похоже, лучше, чем у них», – Квестер невесело усмехнулся. «Соседка звонила. Хату вскрыли». «Подчастую всё выставили. Хотя я один живу, выставлять было особо нечего. Так что не такая уж беда, только противно». И всё это сразу, негромко проронил Лунёв. «Как по команде», – также тихо добавил Бибик. Через два часа сорок минут после того, как Квенстера впервые вошли в обновлённую зону, взглянув на часы, добавил Муха. Но происшествия случились не сейчас, скорее всего, как раз два часа сорок минут назад. «Думаешь, есть связь?» – Лунёв покосился на товарища. «Прямая, могу поспорить», – заявил Муха. «Вывод интересный, но пока его нельзя считать доказанным», – попытался возразить Мозгунов. Но его жестом остановил Кирсанов. «Теперь вы», – он указал на трёх квесторов со вполне довольными выражениями на лицах. «Коротко». «Джекпот», – ответил один. «Мама не купила билет. На сдачу». «И вот. Три часа почти дозванивалось. Сто пятьдесят тысяч европейских». «Неплохо. А у тебя?» «Ну, там...» «Семейная». Парень едва сдерживал улыбку. «Насчёт ребёнка». «Мы с женой десять лет пытались. Уже на ЭКО деньги начали копить. А тут всё само получилось. Она утром в консультации была. Похоже, двой не будет». Замечательно, Кирсанов перевел взгляд на третьего. У отца рак был, четвертую стадию ставили. Лечили так, для отвода глаз. А сегодня обследование было. Там никто не поверил, вся больница на ушах. Чисто все, ни опухоли ни метастазов. Мама тоже не поверила сначала, звонить не хотела. Но потом все еще три раза проверили, подтвердили. Вот она и позвонила. Поздравляю. Кирилл Константинович обернулся к мухе. «То есть ты связываешь все это шаманство с зоной?» «Шаманство?» Муха взглянул на миллионера из-под и кивнул. «Связываю, а ты нет?» «Сейчас мы уточним», – вдруг пообещал Мозгунов. Развернулся и решительно направился к границе. «Володя, стой!» – сипло крикнул Еременко. «Это безрассудно, не рискуй!» «Риск – это часть научного метода познания!» – отмахнулся док. «Считайте это чистым контрольным опытом. Я единственный, кто пока не был в зоне». «Док, стой!» – крикнул Муха. «Ты не только собой рискуешь, пойми! Ты близких подставляешь!» «Возможно, если он пробудет в зоне не слишком долго, ничего плохого не случится», – проронил Каспер. «И вообще, не у всех ведь произошло что-то плохое». «Не все родственники дозвонились пока», – уверенно возразил Муха. «Водителю никто не позвонил». А ему и так повезло. Новый грузовик получит. А потом ещё и этот продаст. Прибыль ему, прибыль семье. Кто ещё в зону заходил? Каспер, есть кому позвонить? Нет. Костя на миг зажмурился. Не хочу. Надо. Муха, отвяжись, не буду я звонить. Каспер вдруг замер. Шурочке надо позвонить. Она тут при чём? Муха ухмыльнулся. Или вы уже родственниками стали? «Это не обязательно. Вон у человека с квартирой проблемы. Он что, на своей недвижимости женат?» «Шурочка тоже не твоя недвижимость». Их спор оборвала новая телефонная трель. Теперь смартфон ожил в кармане у Кирсанова. Миллионер медленно достал аппарат и поднес к уху. «Слушаю». Какое-то время он стоял с совершенно нейтральным выражением лица, затем проронил. «Хорошо, на связи». И спрятал мобильный. Все окружающие уставились на большого босса с интересом. Даже на каменных физиономиях охрана отразилось нечто вроде любопытства. «Всё либо категорически хорошо, либо отчаянно плохо», – загадочно пояснил Кирсанов. «Но ничего лично для меня. Расслабьтесь. Я ведь не был в зоне». «Попов!» К боссу мгновенно протиснулся командир квест-группы, нанявший самогруз. Тот самый, которому выпал семейный джекпот. «Здесь!» «Назначаю тебя координатором этой базы. Вернется Раптор, придержи его. И объясни, что происходит». «Есть?» Попов на миг завис. «А что конкретно объяснить?» «Это и объясни». Все входящие в эту зону рискуют сыграть в черно-белую лотерею. Причем силами своих родных на Большой Земле. Либо им крупно повезет, либо так же крупно не повезет. И угадать, что кому выпадет, нет никакой возможности. Пока нет. Но мы разберёмся. До тех пор наблюдайте, но в зону не ногой. прояснится пришлю гонца. Понятно теперь? Да, теперь более-менее. Попов кивнул. И верните этого сумасшедшего учёного. Кирсанов обернулся и кивком указал на фигуру Мозгунова, меряющего шагами зону в сотни метров от границы. Будем считать, он всё доказал. У него удачный расклад. возглавит местную научную братью, когда вернутся все квест-группы. «Думаешь, сработает?» – усмехнувшись, спросил Муха. «Пришпилить удачу к доку пытаешься, пока не поздно. Как с водителем?» «Пришпилить удачу?» Кирсанов будто бы посмаковал словосочетание. «Почему нет?» «Будем считать это еще одним опытом. Док любит экспериментировать на себе, вот и посмотрим, что из этого выйдет. Ну а мы, господа, отправимся во владение Бернштейна». «Основные силы сосредоточены на его направлении». «Значит, там и станет ясно, с чем мы тут столкнулись и что с этим делать». «Ловушка», – уверенно заявил Муха. «Может быть, всего одна на всю зону, но зато какая». «Вихри враждебные веют над нами», – непонятно к чему выдал Бибик. «Пешком пойдем?» «Поедем», – Кирсанов указал на автобус. «Заодно посмотрим, что творится в городе». Мне сообщили, что власти слегка паникуют. Объявлена тревога и радиационный карантин. Определён пояс безопасности вокруг зоны. Идёт эвакуация, из резервов формируется новое оцепление. «Сглазили насчёт карантина», – хмыкнув, проронил Бибик. «Но ведь люди легко поймут, что дело не в этом. Нынче у каждого второго и дозиметр имеется, и кто-нибудь знакомый в оцеплении найдётся». «А что ты предложил бы сказать населению? В городе пока понимают меньше нашего. У нас тут явная статистика набирается, подтвержденная на месте, а там полный кавардак. Они подозревают, что в лотерею, или во враждебные вихри событий, если угодно, попадают родные и близкие тех, кто застрял в зоне. Но пока собрать всю информацию в кучу и обработать просто не могут. Слишком большой объем. Требуется время». «Мы сможем помочь?» – спросил Андрей. «Пожалуй, Кирсанов кивнул, если подключим наши аналитические мощности. Но в центре происходит то же, что и здесь. Многочисленные проблемы всевозможных калибров. Ведь большинство специалистов центра – это родственники квестеров. Впрочем, у Бернштейна имеется довольно мощная аппаратура. Мощная для первичной полевой базы, конечно. Но мы попробуем обойтись тем, что имеем». Прошу в автобус. Лунёв взял паузу, обозначая, что рассказ подходит к завершению, и если что-то осталось непонятным, можно задавать вопросы. «Вы ехали по городу целый день?» – чуть удивлённо спросил Бернштейн. «Пробки?» Нет, но мы много раз останавливались, чтобы послушать разговоры граждан, и дважды заезжали к знакомым Кирсанова. А к вам на самом деле мы прибыли несколько часов назад, ещё засветло. Остановились в квартале отсюда. И всё это время бродили, разговаривали с людьми. Док Чернявский вызвался по старой дружбе нам помочь. Народу здесь гораздо больше, чем на мини-базе Попова, поэтому в целом картина складывается ещё более убедительная и тревожная. С родными практически каждого квестера и почти с каждым местным жителем, у которого кто-то застрял в зоне, сегодня произошло нечто выдающееся. А к вечеру? Почти со всеми квесторами связались родные и близкие, чтобы поделиться неожиданной вестью. Кто-то о пропавших документах, пропусках и кредитных карточках. Кто-то о синяках, полученных в давке на внезапно остановившемся эскалаторе. А кто-то наоборот, о неожиданно привалившем счастье или чудесном выздоровлении». Все близкие эквестеров на Большой Земле внезапно за один день вдруг стали либо счастливчиками, либо неудачниками. Либо хорошими, либо плохими, либо здоровыми, либо не очень. А то и вовсе. «Это такая черно-белая лотерея», — как выразился господин Кирсанов. «И нет никакой возможности предугадать, кому какой лот выпадет, или остановить процесс». «И это как-то связано с зоной» вопросительно закончил его мысль Бернштейн. «Именно так утверждают доктора квест-групп и свободные от вахты научный персонал нашей базы», Андрей взглядом указал на Чернявского. Тот издал невнятный звук и торопливо кивнул. Лунёв умолк, и некоторое время в кабинете стояла напряжённая тишина. «Всё это, конечно, интересно», — наконец сказал Бернштейн и потёр кончик носа. «Только...» Как-то не очень правдоподобно. Безусловно, требуется более обширная статистика, согласился Чернявский. Хотя и того материала, что уже накопился, вполне достаточно для предварительных выводов. Всё, что случилось в зоне, было устроено для отвода глаз. И вся эта история с установкой кукумберга, для которой вдруг отыскались сразу четыре паколя, И последующее шоу с мармеладным королевством, полным артефактов, нас заманивали в ловушку. А я сразу начал искать подвох. Вдруг послышалось из коридора. Очень уж все было красиво и гладко. Даже трудности были, словно под нас заточены. Вроде бы натуральные, но все нам по силам. Все преодолимые. А в жизни так не бывает. Всегда найдется что-то, не сдвигаемое с места. То, что будешь вынужден обходить по большой дуге с потерей времени. А тут все одно к одному, да так ровно ложится, что просто самому себе завидуешь. Прухов полный рост. «Чего не скажешь о происходящем в центре», — послышался другой голос, тоже хорошо знакомый координатору. «Или в этом городе». «Так об этом и речь. В чем и весь подвох. Закон сохранения ништяков в природе. Тут привалило, значит там убыло. Лысый, кивни, если я прав». «Сюда, пожалуйста, Кирилл Константинович». Дверь распахнулась, и на пороге кабинета Бернштейна появились еще три гостя – разведчик Юрьев, сам Кирилл Константинович Кирсанов и… серый, со связанными за спиной руками. На стене слева от двери крупные электронные часы пискнули и обнулились. Век назад, сказали бы, пробила полночь, но теперь это выражение потеряло всякий смысл где, кроме домов-музеев, сохранились часы с боем. Поэтому уместнее было сказать прозаично – наступили новые сутки. Десятые с момента появления местного разлома, но если по календарю обновленные зоны – день Д плюс один.